ей красавчик дракон. Глава 21. Едва книга покинула пределы стеллажа, в архиве поднялся такой ветер, что шкафы задрожали. Темноту пронзил яркий световой луч и принялся метаться по проходам в поисках нарушителей. В воздухе раздался громогласный голос: "Немедленно верните фолиант на место и сдайтесь представителю архива". Амарин только сильнее прижал книгу к груди, радуясь, что сейчас никто не видит этого. Ещё с книгами он не возился. Голос, судя по всему, принадлежит одному из стражей архива, и он не предвещает ничего приятного. "Долбаный аспит!" выругался Виверн и скомандовал: "Валим!" Потом они бежали, поднимая клубы пыли, петляя между стеллажами и шкафами, прятались от светового луча, жаждущего выхватить их и обличить. глас встретил их как родной, а Марин даже не думал, что может так радоваться этим холодным стенам и этому тесному проходу, в котором и дышать тяжело. Он лез следом за Веверном и клял всю эту затею, надеясь лишь, что она принесёт результат. Кари, знала бы она, на что пошёл он, выясняя причину странного притяжения к ней и её владение дракозаль, ну или частичного владения. Этого пока не выяснилось. Ох, Кари, он бы с удовольствием оказался сейчас с тобой в его же постели, вместо этого тесного и сырого лаза. Ещё и охрана гонится. Он ведь украл фолиант из секретного отдела архива. Дожили. А Марин де Навариус крадёт книги, адепт элитного факультета драконистики ведёт себя как неистовый заучка. Ещё и с виверном с ментальных превращений связался. Словарий познакомить обещал. Хотя ладно, этот не просто адепт, а внук вормена. Может, какой-то толк с него будет. На другую сторону вывалились неожиданно, а Марин глотнул воздуха, будто вынырнул, а Виверн скомандовал: "Беги со всей силы, может, не догонят. А ты и я побегу в другую сторону. Помни, ты обещал познакомить". Но ну, Амарин, кивнув, уже нёсся по тёмным коридорам Шиона, надеясь, что его несанкционированная вылазка хоть немного прольёт свет на ситуацию, в которую он сам по сути залез. остаётся надеяться, что в этом фылянте есть ответ на вопрос, откуда Кари понимает Дракозаль, почему его к ней так тянет. Долбаный вепрь. Ещё надо подготовить её к конвенту. Блин, угараздило же её. Амарин бежал так, будто за ним гонится целая стая огалтелых драконец, желающих его внимания. А такое пару раз случалось, пока не удостоверился, что погони нет. Что ж, этот Кайрон Вормин слово сдержал. Придётся держать и своё. Но не сейчас, сочтутся позже. Оглядываясь и озираясь, Амарин сунул книгу за спину в штаны и прикрыл рубашкой. Не хватает ещё, чтобы его с таким фолиантом увидели. Хорошо, что уже поздно и в коридорах никого нет, даже в лаунжевых. Делавит, что вообще мимо проходил, а Амарин заскочил в библиотеку и взял книгу по драконистике для Карины. Ей-то как-то нужно готовиться к конвенту. Вот глупой девчонка. Сказал же, не высовываться, вливаться. Видимо, на её языке это значит что-то другое. Когда наконец добрался до своей комнаты, обнаружил Кари, свернувшуюся клубочком на постели, босую и в платье. Это показалось таким милым и трогательным, что Амарин не сдержал улыбки, как бы ни злился на неё за безопасность. Всё равно Кари какая-то особенная, что ли. Положив драконистику на прикроватную тумбочку, Амарин спрятал фолиант под свою подушку. Я аккуратно укрыл Кари. Затем лёг рядом, обняв её мягкое, но крепкое. Кари даже не проснулась, только засопела и повернулась к нему лицом, уткнувшись носом в грудь. "Спи, малышка. Сегодня я охраняю твой сон", последнее о чём подумал дракон прежде чем заснуть. Утро встретило Карину теплом и мягкими объятиями, но через пару мгновений она поняла, что объятия эти вполне сибирские. Чья-то тёплая и сильная рука обнимает её за талию. Сон как рукой сняло. Она подскочила, развернулась. Рядом на постели лежит Амарин, сонно поглядывая на неё. На губах расслабленная улыбка. Рубашка распахнута, и эти шикарные, крепкие грудные мышцы так и манят прикоснуться. "Какого чёрта?" выдохнула Карина, сползая с кровати. "Что конкретно поинтересовалса дракон?" Карина и сама не могла сказать точно, что именно её возмутило, ведь между ними и так почти не осталось ничего тайного. Амарин всё видел, всё трогал. Осталось дело совсем за малым. От этих мыслей по телу прокатился жар, щёки вспыхнули, она тряхнула головой, нарочно выгоняя непрошенные мысли. "Ты ты меня обнимал", сказала она первое, что пришло в голову. Амарин лениво сел, откидывая с алба серебристую прядь. Конечно, обнимал, согласился он. Ты ведь моя невеста, фиктивная, напомнила Карина, чем вызвала тень недовольства на лице дракона. Что не нравится? Вот только не надо изображать, будто тебе не нравится. Ей прекрасно известно, что значит фиктивно, и он сам несколько раз популярно об этом напоминал. Дракон мягко сел, оказался на расстоянии вытянутой руки от Карины и коснулся её пальцев. Фиктивная Снова согласился он мрачно. Но никто об этом не знает и не должен знать, уже говорил. Мимо и как бы ни взначай может пролетать кто угодно. Заглянуть в окно. Не хочу, чтобы возникали вопросы. Карина вздрогнула. Сейчас она на деле знала, что кто угодно может не только пролетать, но и влететь в окно. Стоит ли об этом говорить Арину и чем это может грозить? Смущённая и озадаченная, она удалилась в ванную. Надеялась, что вода как-то освежит, взбодрит, но, видимо, не вышло, потому что когда вернулась в комнату, Амарин смотрел на неё вопросительно, будто по лицу читает: "Что ещё не так?" наконец спросил он. Сказать, но он его брат. Мало ли какие нелады бывают у родственников, но кровь не водится. Кто знает, чью сторону Амарин выберет, узнав о вчерашнем вторжении лазурита и попытке При воспоминании о руках и пальцах дракона-брата по телу прокатилась волна неприятных мурашек. Дрянь какая. Ну как так может быть? Почему один брат вызывает трепет и желание, а второй омерзение и ужас? Амарин всё ещё смотрел на неё, ожидая ответа. "Нет, она пока не настолько хорошо знает этого дракона-красавчика, чтобы перед ним же обличать его собственного брата, хотя между ними много чего произошло". Но похоже, для драконов, в частности таких, как Амарин, секс, как поесть или сходить в туалет просто естественная потребность, которую положено удовлетворять. Она покачала головой и произнесла: "Нет, всё так". Судя по лицу Амарина, он не поверил ей ни на грамм, но настаивать не стал. Пока он совершал утренние процедуры, Карина Абулась привела в порядок волосы, расправила платье перед зеркалом. Оттуда сейчас на неё смотрит вполне себе адептка Академии Шион, в достойном наряде, с ухоженными тёмными волосами, с свежей кожей и естественно алыми губами. Это местный воздух так влияет. Мысль, что она прихорашивается для Амарина, настойчиво отогнала. С какой стати? Он сам только что напомнил. Фиктивно. У них всё фиктивно. От этого стало как-то вдвойне досадно и обидно. Ну что поделать? Если мужчина не испытывает к тебе чувств, глупо растялаться перед ним и пытаться добиться хоть капли внимания. Это унизительно, и это не для неё. Эх. Из ванной Амарин вышел бодрый и довольный, вытирая волосы полотенцем. "Ну что?" сказал он громко. "Будем выбираться из твоей конетели". Карина, не понимающе, подняла брови. "В каком смысле?" "В смысле готовить тебя к конвенту", пояснил Амарин. Ты же не аспида не знаешь. А потом началось мучение. На прикроватной тумбочке оказалась книга, которую Амарин, видимо, откуда-то притащил. Этот учебник по драконистике Карина возненавидела с первой минуты, потому что слова, которые там используются, не предназначены для нормального человека. Амарин вещал как настоящий лектор, расхаживая по комнате от стены к стене, заставлял её перечитывать абзацы, потом пересказывать Карина по 15 раз переспрашивала, потому что совершенно непонятно, что значит наличие в крови и дара обращения по первородности не предполагает умения создавать или активизировать дар. Или при использовании плазмашаров в целях атак огненные драконы испытывают лёгкий фрисон в области брюха. Что за фрисон и почему они его испытывают, а главное, зачем это знать ей? Карина не понимала. Но ну, Амарин неумолимо требовал, чтобы она запоминала всё подряд. Это базовые знания, Вещалон, продолжай изображать из себя магистра, прохаживаясь туда-сюда и заложив руки за спину. Те, кто родился здесь, это и так знают, а ты нет. Приходилось штудировать. На вопрос, не хватится ли их из-за того, что оба пропустили занятия и лекции, Амарин отмахнулся, сообщив, что иногда можно и прогулять. Тем более, по Шону и так располца слух об их помолвке. Сделут скидку. Карина только обречённо вздыхала, видимо, действительно придётся всё это учить. В зубрёжке и studiрование учебника по драконистике прошли 4 последующих дня, в которые Карина всё-таки умудрялась ходить на лекции, общаться с Лаварией, которая вроде как взяла её под крыло, пока Марина нет рядом. А он действительно иногда куда-то девался. Порой разыгрывались стычки с Ильмией, которая, похоже, смиряться с поражением не собиралась. С Сальвией Бантер виделись только издалека. Василиска даже не попыталась приближаться. Лазурита не встречала, но почему-то ощущение, что за ней наблюдают, не покидало даже когда оставалась одна в комнате. Это казалось паранойей, возможно, из-за того, что он пытался сделать, но пока избавиться от этого чувства не могла. Близился день конвента. Амарин всё больше нервничал. "Ты ещё не готова", напряжённо сказал он, барабаня пальцами по столу, когда они встретились в столовой в обеденный перерыв. Он постоянно говорил, что ему нужно кое-что выяснить, но не признавался, что. Излился, потому что не хватает времени, и его постоянно отвлекают. Карина пыталась выяснить, в чём дело, может, она может помочь, но дракон только отмахивался, мол, что ты вообще можешь знать? Я никогда не буду готова, если верить тебе, отозвалась Карина, отпивая из стакана сладкий компот. Но твои знания действительно слишком сырые, покривился дракон. Для того, чтобы жить здесь, в принципе, терпимо, но это конвент. Там требуется глубина и творческий подход. Творческий подход Карине вообще-то нравился всегда, и магистр, похоже, это оценил с первой секунды. Не просто же так он её назначил. Но Арин так не считал. Что ж, его проблемы. В конце концов, ей всё равно придётся ехать туда. Всё это время Карина продолжала наблюдать за ним, и за своими ощущениями рядом с драконом. К своей досаде, чувство тяги и неуёмного желания к Камарину только усиливалось. Она надеялась, что учёба, нагрузки как-то её отвлекут, отрезвят. Но чем бы она ни занималась, мысли всё равно ползали в сторону красавчика-дракона с голубыми озёрами глаз. себристой гривой и горячими руками, которыми он каждую ночь продолжал её обнимать. Чёрт, знал бы он, какие муки это ей доставляет. Муки душевные и физические. С одной стороны, до безумия, до крика хотелось, чтобы он всегда держал её, обнимал, прижимал к себе и дарил то необияснимое удовольствие, на которое, кажется, способен только он. С другой осознание, что всё это фикция. Иллюзия для других, с целью выкрутиться из каких-то сложных отношений в семье Амарина и помочь ей самой влиться в мир драконов, взрывалась болезненной вспышкой в районе живота. Долго она так сможет скрывать, подавлять свои странные, горячие, какие-то необузданно яркие желания в отношении Амарина. Сам же дракон на людях вёл себя как и положено жениху, обнимал, целовал, отчего у Карины каждый раз подкашивались колени и затмевался ум. Она jedynie проявляла сдержанную вежливость, мягко обнимал перед сном. Больше никаких поползновений на её интимные места, никаких ласк, никакой страсти. Неужели это всё действительно фикция? Вопросы неудовлетворения, жгучее ощущение в груди терзали Карину каждый раз, когда она думала, что всё однажды закончится. Когда-нибудь Амарин завершит все свои задачи, и им придётся расстаться. Что тогда будет? Как она сможет это пережить? Ведь теперь глупо отрицать, вляпалась она в дракона по самые уши. Но она ему не скажет. Нет, ни за что не скажет. Слишком ужасно и унизительно признаться кому-то, а в ответ получить неловкие извинения за то, что не могут ответить тем же. И Карина молчала. величный красавчик дракон